В 1581 году всечь явился знатный пан из Галиции, бесшабашный авантюрист Збаровский, подбивать казаков к набегу на Москву. Скучавшие от безделья и безденежья рыцарство с радостью приняло затею пана, и тотчас избрал его в гетманы. На походе казаки сами приставали к нему, допытываясь, когда Бог даст, воротиться они из Москвы. В добром здоровье не найдется ли у него еще какого дела, на котором они могли бы хорошо заработать. Но когда, отказавшись от Москвы, он предложил им поход в Персию, они едва его не убили, переругавшись между собой. Эта погоня за походным заработком, проще за грабежом и добычей, усиливалась по мере накопления казаковавшего людок к концу 16 века. Этот люд не мог уже продовольствоваться степным рыбным и звериным промыслом и тысячами шатался по правобережной Украине, обирая обывателей. Местные власти не могли никуда сбыть этих безработных казаков, да и сами они не знали, куда деваться, и охотно шли за первым вожаком, звавшим их в Крым или Молдавию. Из таких казаков – и составлялись шайки, набросившиеся на московское государство, когда там началась смута. Набеги на соседние страны назывались тогда на Украине казацким хлебом. Ни до чего другого, кроме добычи, казакам не было дела, и на речи из Боровского о преданности королю и отчизне они отвечали простонародной поговоркой «Поки жита, пот и быта, до той поры живет, пока есть чем кормиться». Но казаки не все пробавлялись с чужбиной – крымской, молдавской или москальской. Уже в XVI веке очередь дошла и до отчизны. Неистощимо комплектуясь из накоплявшейся массы, Запорожье сделалось очагом, на котором заваривались казацкие восстания против самой Речи Посполитой. Итак, Люблинская унии принесла в Юго-Западную Русь три тесно связанных между собой следствия – крепостное право, усиление крестьянской колонизации Украины и превращение Запорожья в инсуррекционное убежище для порабощенного русского населения.